«Двенадцать. А мне осталось имя его Толганай. Я его родина. Народу остались слова его Толганай. Они его земляки. Дам от земля. Все это так. И колхоз наш называется его именем. Письмо селбека прислали в сельсовет его однополчание вместе со своим письмом. Они писали, что никогда не забудут своего товарища» будут гордиться его подвигом и что Родина будет всегда чтить его память. Они писали, что Маселбек, перед большим наступлением наших войск взорвал вражеский склад боеприпасов. От взрыва этого смело все живое вокруг. Я склоняю голову перед героями и перед сыном своим Маселбеком, славой которого горжусь. Но ничто, никакая слава Не может мне возместить его живого. Пусть спросят любую мать. Никакая мать не мечтает о такой славе. Матери рожают детей для жизни. Для простого, земного счастья. Ты права, Толганай. Я всегда помню ту весну, когда пришла победа. Я всегда помню тот день, когда вы, люди, встречали солдат с фронта. Но я до сих пор не могу сказать, Толганай, Чего было больше — радости или горя?